Монолог третий. Вадим Ребров, пока еще заместитель начальника станции. Они молча привязали Купов и разошлись в разные стороны. Никто не подошел ко мне, и это избавляло меня от необходимости зачитывать еще им только что полученную космограмму. Я смял в кулаке ленту. Утром на орбите должна была появиться эскадра. «Дон Кихот», «Зодиак», «Малабар», Болит, «Звездный тигр», «Огромные транспортники», «Колоссы». Плюс уполномоченные совета астронавтики, находившиеся на борту «Зодиака». Все это вместе взятое могло означать только одно. Я подошел к перилам и оглядел окрестности так, словно только что впервые прилетел сюда и теперь знакомился с местом, где предстояло жить. Белые купола обсерваторий, россыпь разноцветных коттеджей, солидные здания лабораторий и мастерских, синие громады ангаров и складов, алые, желтые, голубые вертолеты на аэродроме, хитроумные антенны дальней связи, бассейны, аллеи, спортивные площадки, небольшой город по старинке именовавшейся станцией «Иван Ефремов». «И нигде не видно людей. Наверняка все сделали тот же вывод, что и я, и собирают сейчас вещи, одержимые самыми разными мыслями».